что не боялся заблудиться. Я шел за ним вполне спокойно. Он представлялся мне каким-то гением морей. Я любовался его высокой фигурой, которая вырисовывалась черным силуэтом на фоне зарела. Был час ночи. Мы подошли уже к подошве горы, но чтобы подняться по ее крутизне, приходилось взбираться по неисхоженным тропам среди густой лесной чащи. Да, тут была...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 Я шел, взбираясь на скалы, шагая через повальные стволы деревьев, разрывая морские лианы, образовавшие живую изгородь среди омертвелых древесных стволов, вспугивая рыб, порхавших с ветки на ветку, словно птицы. Увлекшись, я не чувствовал усталости. Я шел следом за своим неутомимым вожатым. Какое зрелище! Какими словами описать его? Какими красками изобразить подводные деревья и скалы,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 Не чувствуя головокружения, я перепрыгивал через рассели на глубина которых, случись это на ледниковых вершинах земных гор, вынудило бы меня отступить. Не глядя под ноги, я смело переходил по хрупким островам деревьев через бездонные пропасти, любуясь дикой красой здешних мест. Там величественные скалы, стоявшие в наклон на своих источенных основаниях, казалось, опровергали законы равновесия. Из рассерен скал пробивались древесные стволы, как из фонтана бьют струи воды под сильным давлением. А тут башни, воздвигнутые природой, срезанные под таким углом, который нарушал законы тяготения, нерушимые на земле. И я сам чувствовал влияние плотности водной среды, когда в своем тяжелом скафандре, в медном шлеме и сапогах на металлической подошве взбирался на отвесные скалы с легкостью серны.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 непроходимыми трещинами, глубокими пещерами, зияющими пропастями, из глубин которых доносились какие-то грозные шумы. Кровь приливала к сердцу, когда наш путь вдруг преграждали чудовищные щупальца или страшная клешня, которая шумом втягивалась в тень расселин. Тысячи светящихся точек поблескивали в темноте. То были глаза исполинских ракообразных животных, укрывавшихся в своих логовищах,